У выхода из здания аэропорта их уже ждал автобус. «Дове лаутобус?» «Где автобус?» — спросил Билл, желая продемонстрировать, что он не забыл то, чему их учили. «Да вот Джон, прямо перед нами, — сказала Лизи. «Я вижу!» — просто мне захотелось сказать это по-итальянски, — объяснил Билл. «Погляди, какие пышные бюсты и зады у здешних девушек! Округлив глаза и оглядываясь по сторонам, прошептала на ухо Барри Фиона. — А, по-моему, они очень даже симпатичны, — ощетинился Барри. Это была его Италия с тех пор, как он приезжал сюда на чемпионат мира. И он не позволит никому порочить ее. — Я же не говорю, что это плохо, — объяснила Фиона. Я просто хотела бы, чтобы на это посмотрела Бриджит Дан. Она все время скулит, что у нее слишком полные бедра. Попроси ее отца, чтобы он рассказал ей об этом. Предложил Барри и тут же понял, что смолол чепуху. — Ты что? С ума сошел? Как я могу? Она же сразу догадается, чья это работа. Кстати, Бриджит говорила, что отель для нас заказан вполне приличный, и мы не будем разочарованы. Уж я-то точно не буду разочарован, — весело сказал Барри и обнял Фиону за талию. Я тоже. Я в своей жизни только один раз останавливалась в отеле, когда была на Майорке. Но там так галдили, что никто из нас не мог уснуть. Поэтому мы просто встали и снова отправились на пляж. Вы, наверное, останавливались в какой-нибудь дыре предположил Барис с ужасом, подумав, что кто-то из их группы станет вот так же отзываться о его любимой Италии. — Но отель, в котором мы остановимся здесь, тоже один из самых дешевых. — Так мне Бриджит сказала. — А сама она почему не захотела с нами поехать? — Не смогла. — Ну и ладно. Они вышли из тени под палящие солнечные лучи, и начался пересчет голов. Уно, дуэ, тре. Один, два, три. Старшие группы подошли к этой задаче весьма ответственно. — Ты когда-нибудь жила в гостинице, Френ? — спросила Кэти, когда автобус, набирая скорость, уже лавировал по улицам между другими машинами. Водители здесь все одного были чрезвычайно нетерпеливы и темпераментны. — Дважды но с тех пор прошла уже целая вечность. Ты мне об этом ни разу не рассказывала. Не унималась Кэти. Это было в корке. Мы ездили туда с Кеном. Да ты же знаешь. А, это когда ты сказала родителям, что отправляешься туда со своей школьной подругой? Да. Мне не хотелось, чтобы они думали, будто я решила родить еще одного ребенка, которого тоже придется растить им. — сказала Френ и весело толкнула Кэти в бок. — А сейчас ты для этого уже слишком стара, верно? — Знаешь, что я тебе скажу? — Если я встречусь в Америке с Кеном, я запросто смогу произвести для тебя на свет маленькую сестричку или братика, чтобы потом мы все вместе вернулись домой. — Или остались там. — А? — спросила Кэти. — Не забывай, у нас ведь есть обратные билеты. А ты не забывай, что дети за одну ночь на свет не появляются, — парировала Кэти. Обе засмеялись и стали указывать друг другу на виды, открывавшиеся за окном. Вскоре автобус затормозил у здания на Виа Джолитти. Сеньора о чем-то оживленно спорила с водителем, Сеньора доказывает ему, что он должен высадить нас у самой гостиницы, а не здесь, на конечной остановке автобуса, — сообщила Сьюзи. — Откуда ты знаешь? — поразился Лу. — Ты ведь не ходила на наши занятия? — Ну, когда работаешь официанткой, рано или поздно начинаешь понимать все, что угодно, — пояснила Сьюзи. А потом, посмотрев на Лу, добавила. — Ты же сам все время говоришь что-то по-итальянски. Вот я и нахваталась у тебя разных слов. Такое объяснение показалось ему гораздо более правдоподобным. А Сьюзи оказалась права. Взревев мотором, автобус сорвался с места и через некоторое время высадил их возле Альберго Франкоболло. «Отель «Почтовая марка», — перевел Билл. «Это будет легко запомнить». «Ворей ун франко-болло пер «Мне нужна марка, чтобы отправить письмо в Ирландию», громко прокричала вся группа. И сеньора тепло улыбнулась своим ученикам. Она без всяких неприятных приключений довезла их до Рима. В отеле подтвердили, что номера забронированы, значит, здесь тоже не ожидается никаких сюрпризов. И все участники группы пребывают в прекрасном расположении духа. Волнение позади. Теперь можно расслабиться. И она вновь сможет наслаждаться красками и звуками прекрасной Италии. Ей даже дышать стало легче. «Альберго Франко Болло» был далеко не самым роскошным, но чрезвычайно гостеприимным отелем. Его владельцы, сеньоры, сеньора Буонасера. Буонасера по-итальянски добрый вечер. Были приветливы и не переставали восхищаться тем, как хорошо их гости владеют итальянским языком. Бене, бене, бениссимо! то и дело восклицали они, бегая вверх и вниз по лестницам от комнаты к комнате. — А как нам с ними здороваться? — Добрый вечер, мистер, добрый вечер? — спросила Фиона у Барри. — А ты вспомни, какие в Ирландии встречаются имена. Например, Рэмсботтом. А у нас в супермаркете есть постоянный клиент, которого зовут мистер О'Луни. Рэмсботтом по-английски можно перевести как баранья задница. Луни — как полоумный. — Да, но у нас нет людей, которых звали бы «Миссис Доброе утро» или «Мистер Добрый вечер», — не сдавалась Фиона. — Зато в Ирландии есть местечко под названием «Иффин». Люди постоянно говорят о футбольной команде «Иффина», о хоре «Иффина», который будет петь во время одиннадцатичасовой мессы и так далее. — Как, по-твоему, это звучит для постороннего уха, а? — воинственно спросил Барри. «Иффин» — сленговый эвфемизм для слова «факинь» — одного из самых грубых ругательств в английском языке. «Я люблю тебя, Барри», — неожиданно сказала Фиона. Они уже находились в своем номере, и миссис Добрый вечер услышала только эту фразу. «Ага, любовь. Очень». «Очень хорошо!» — пробормотала она себе под нос и побежала устраивать остальных постояльцев. Конни аккуратно повесила свою одежду в левый угол маленького платяного шкафа. Из окон виднелись крыши высоких домов, выстроившихся вдоль узеньких улочек, что вели к площади Чинквеченто. Конни умылась над маленькой раковиной, установленной прямо в комнате. Она уже не помнила, когда в последний раз останавливалась в гостиничном номере без ванной комнаты. Но никогда она не путешествовала с таким легким сердцем. Конни вовсе не чувствовала какого-либо превосходства перед этими людьми, лишь потому что у нее больше денег. Не испытывала ни малейшего желания взять в аренду автомобиль, хотя могла бы сделать это в любую минуту или отделившись от своей группы поужинать в ресторане пятизвездочной гостиницы, наоборот, Конни горела желанием принять участие в осуществлении всех планов, которые с такой заботой составили для них сеньора и эйдан Дан. Как и любой другой участник вечерних курсов, Конни чувствовала, что отношения между двумя этими людьми куда глубже, нежели просто профессиональный. Наверное, именно поэтому никого не удивило то, что жена Эйдена не поехала вместе с ними. Сеньор Дунне, телефону. Сеньор Дан, вас к телефону. Позвала из коридора сеньора Бонасера. Эйден в этот момент пытался внушить леди, что Тому не стоит немедленно приниматься за чистку медных дверных ручек, и что, возможно, это лучше сделать хотя бы через несколько дней. Услышав голос хозяйки отеля, Ледди оживился. — Наверное, звонит кто-нибудь из ваших итальянских друзей, — спросил он. — Нет, Лоренцо, у меня нет друзей в Италии. Ну, — Но вы же бывали здесь раньше. Четверть века назад, так что меня в Италии никто не помнит. — А у меня здесь есть друзья, — с гордостью сообщил Ледди. — И у Бартоломео тоже итальянцы, с которыми он подружился во время чемпионата мира. — Это великолепно, — сказал Эйден. — А теперь я, пожалуй, пойду и выясню, кому я тут понадобился. — Папа! — послышался голос в трубке. — Бриджит? — У вас там все в порядке? «Конечно! А вы, значит, уже на месте?» «Как видишь, все до единого. Вечер просто изумительный. Мы собираемся прогуляться до пьяца вон и немного выпить. Здорово! Я уверена, вы там отлично проведете время». «Да, Бриджит. А что случилось?» «Может, все это глупости, папа? Но ко мне в агентство... Уже дважды приходила какая-то очень странная женщина и пыталась выяснить, в каком отеле в Риме вы остановились. Возможно, тут и нет ничего такого, но мне это почему-то не понравилось. По-моему, она чокнутая. А она не сказала, зачем ей это нужно? Нет. Она заявила, что хочет получить ответ на элементарный вопрос. — «В каком отеле вы собираетесь жить? А если я не смогу на него ответить, ей придется разговаривать с моим боссом. И как же ты поступила?» Мне показалось, что она только что сбежала из дурдома, поэтому я не стала отвечать. Сказала, что вместе с группой поехал мой папа, и что если ей нужно передать кому-то какое-нибудь послание, я могу это сделать через тебя». Ну, вот и правильно. И дело с концом. А вот и нет. Она отправилась к моему боссу и сказала, что ей нужно срочно связаться с мистером Данном, который уехал с группой из Маунтенвью. Босс сообщил ей название вашей гостиницы, а мне устроил взбучку. Если она знает мое имя, значит, знает и меня? Нет. Она просто прочитала мою фамилию на значке. Послушай, я хотела сказать... Что ты хотела сказать, Бриджит? Будь осторожен. Спасибо тебе, моя дорогая, дорогая Бриджит. От всего сердца проговорил Эйден Дан и тут же подумал. Как давно он так ее не называл? Путешественники вышли на улицу, чтобы прогуляться по Риму. Стоял теплый вечер. Они прошли мимо церкви Санта-Мария-Маджоре, но не остановились и не зашли внутрь. «Сегодня у нас вечер отдыха», — сказала сеньора. «Мы пойдем на одну из самых прекрасных площадей мира и выпьем вина. Завтра мы будем осматривать памятники культуры и религии. Это для тех, кто захочет. А кому интереснее сидеть в тени и пить кофе, так это тоже не возбраняется». Сеньора хотела, чтобы ее подопечные поняли. Их никто не собирается гонять наподобие бессловесного стада, но в устремленных на нее глазах не читалось и тени подобных чувств. В них горел лишь неподдельный интерес ко всему, что им предстоит увидеть и узнать, начиная с завтрашнего дня. Как по-вашему... Что мы с вами сможем сказать, когда увидим Пьяца Навона? Изумительно красивую, с фонтанами и статуями спросила сеньора, оглядываясь вокруг. И тут же раздался хор голосов. Инквеста Пьяца Чисоно Мульцибелле Эдичифи. На этой площади много прекрасных зданий. Бениссимо, — сказала сеньора. Авантий, Вперед! Идем и посмотрим на них!» Все сорок два человека мирно расположились за столиками и смотрели, как на Рим опускается ночь. Сеньора и Эйден сидели рядом. «Вам звонили по телефону?» — заговорила она. «Что? Какие-нибудь проблемы?» «Нет, это была Бриджит. Она интересовалась, понравилась ли нам гостиница». Я сказал, вполне. Что бы мы без нее делали? Она очень болела за вас и всей душой желала вам успеха. Всем нам. Надеюсь, так и будет. Маленькими глотками они пили горячий кофе. Кто-то из путешественников потягивал граппу, виноградная водка. Другие остановили свой выбор на пиве. Сеньора предупредила их, что цены здесь высокие, поскольку рассчитаны на туристов, и посоветовала ограничиться только одним напитком — для настроения. Ведь нужно оставить хоть какие-то деньги для поездки во Флоренцию и Сиену. Когда она произносила название этих городов, ее ученики переглядывались и улыбались, словно не веря своим ушам. Свершилось, а не в Италии. И в Ядже началось. Это уже не просто обучающие игры в аудитории по вторникам и четвергам. «Да, у нас все получится, Эйден», — проговорила сеньора. Бриджит сказала еще кое-что. «Я поначалу не хотел тебя тревожить, рассказывая об этом, но она сообщила, что в агентство заявилась какая-то полоумная женщина, и требовала сказать ей, в каком отеле мы остановились. Бриджит опасается, что она способна причинить нам какие-нибудь неприятности. Сеньора лишь передернула плечами. Нас здесь много. Мы сумеем за себя постоять? Что бы ни произошло? Ты со мной согласен? Учащиеся вечерних курсов тем временем фотографировали друг друга на фоне знаменитого фонтана четырех рек. Эйден взял руки сеньоры в свои ладони. — Мы справимся, — сказал он. Сеньора улыбнулась ему. — Люди помоложе тоже улыбнулись бы, зная не как много значит для этих двоих сидеть, держась за руки и смотреть, как в черном небе над на навона появляются мерцающие звезды. «Приходила ваша подруга, сеньор Дан», — сообщила сеньора Бонасера. «Моя подруга?» «Да, леди из Ирландии. Она хотела узнать, здесь ли остановились вы и вся группа?» «А она сказала, как ее зовут?» — спросил Эйден. «Нет, ее интересовало только одно — все ли...» Приехавшие из Ирландии живут в нашей гостинице. Я сообщила, что завтра утром вы отправляетесь в автобусный тур по городу. Я ничего не напутала? Нет? Все правильно? Скажите, она не выглядела э, странной. Странной? Сеньор Дан. Не совсем вас понимаю. Паца, пояснил Эйден. О, нет! Нет, она нисколько не паца. Сеньора, Буэнасера, казалось, была оскорблена одним только предположением, что в гостиницу Франко Болл может заявиться какая-то сумасшедшая женщина. Ну что ж, ладно. Спасибо. Обзорный тур по городу предназначался для того, чтобы они ощутили вкус повседневной жизни Рима. А потом, как сказала сеньора, можно приступать к осмотру достопримечательностей. Что касается Ватикана, то тратить несколько часов на экскурсию по этому городу-государству пожелали далеко не все. Сеньора предложила ученикам запастись бутербродами с сыром, которые им подавали на завтрак, чтобы заморить червячка в течение дня. А вечером, сказала она, состоится ужин в ресторане где-нибудь неподалеку, чтобы можно было добраться до отеля пешком. Она подчеркнула, что те, кто не хочет, могут, разумеется, не идти в ресторан, но при этом не сомневалась, что пойдут все до единого. Женщина, которая разыскивала их, так и не появилась. А у сеньоры и Эйдана Данна не было времени, чтобы задуматься над этим. Они были слишком заняты, обсуждая предстоящий маршрут с водителем автобуса. Удастся ли им выкроить минутку, чтобы выйти и бросить монетки в фонтан Треви? Сумеет ли автобус припарковаться возле Бокка де Лаверита? Каждому из путешественников было бы интересно сунуть ладонь в рот огромному каменному оракулу, который, согласно древнему поверью, откусывал пальцы лжецам. Высадят ли их на вершине или у подножия испанских ступеней? Им было некогда думать об искавшей их женщине, кем бы она ни была. В гостиницу все вернулись уставшими да нельзя. До ужина оставалось еще два часа, в течение которых можно было перевести дух. Сеньора, оставив конни, спящие в их номере, отправилась в ресторан, чтобы проверить меню. Она не хотела никаких кулинарных сюрпризов, за которые потом пришлось бы выложить бешеные деньги. Официанты должны были подавать только заранее оговоренные блюда. На двери ресторана висело объявление в черной траурной рамке. «Кьюзо. «Морте ин фамилия» — закрыта в связи со смертью члена семьи. Она так и закипела от возмущения, почему члену семьи приспичило помирать именно тогда, когда 42 голодных туриста из Ирландии собрались поужинать. Неужели он или она не мог отдать Богу душу в какое-нибудь другое, более подходящее время? А теперь у сеньора осталось чуть больше часа, чтобы подыскать другой ресторан. Она не испытывала никакого сочувствия к трагедии незнакомой семьи. Одну только злость. И почему они не позвонили в гостиницу? Ведь она просила предупредить в случае каких-либо изменений. Сеньора методично обходила улицы, расположенные вокруг Термини. Тут повсюду теснились маленькие дешевые гостиницы, предназначенный для небогатых пассажиров, прибывающих на огромный железнодорожный вокзал, но не было ни одного ресторана, который бы ей подошел. Кусая от волнения губу, она направилась к заведению под названием «Катанья». Наверное, ресторанчик с сицилианской кухней. А может, это хороший знак? Может, упросить хозяев пойти им навстречу и объяснить, что через полтора часа сорок два ирландца должны получить сытный и недорогой ужин ей не оставалось ничего другого кроме как попробовать буэна сэра сказала она крепко скройный молодой человек с черными волосами поднял глаза сеньора сказал он потом на секунду зажмурился и открыв глаза повторил изумленным тоном сеньора На его лице отражалось смятение, борьба чувств. Сеньора, но не этого не может быть, проговорил он и шагнул по направлению к ней, вытянув вперед руки. Это был Альфредо, старший сын Марио и Габриэлы. По странному стечению обстоятельств сеньора зашла в принадлежащий ему ресторан э мираколо это чудо сказал молодой человек расцеловав ее в обе щеки и усадив на стул сеньора села и крепко ухватилась за стол от неожиданности у нее закружилась голова и она боялась потерять сознание сток оттанта кватро сказал Альфредо и налил ей целый стакан крепкого итальянского бренди. «Но, no, грация!» Она поднесла стакан губам и сделала глоток. «Это твой ресторан, Альфредо?» «Нет-нет, сеньора. Я здесь только работаю. Мне нужны деньги». «А как же ваша гостиница? Гостиница твоей матери. Почему ты работаешь не там?» Моя мать умерла, сеньора. Уже полгода, как ее, нет на свете. А ее братья, мои и дядья, во все вмешиваются, решают все за меня. Хотя ничего не понимают. Нам там больше нечего делать. Энрико, правда, в анунсате, но ведь он еще ребенок. А вот мой брат, который уехал в Америку, написал, что больше не вернется. Я же приехал сюда в Рим, чтобы чему-нибудь научиться. Значит, твоя мама умерла? Бедная Габриэла. От чего она скончалась? У нее был рак. Его обнаружили уже через месяц после гибели отца. Она сгорела как свечка. Я так тебе сочувствую, проговорила сеньора. Ты не представляешь, как мне жаль. И вдруг внутри нее Прорвалась какая-то плотина. Это было уже чересчур. Габриэла, которая умерла теперь, вместо того, чтобы исчезнуть много лет назад, обжигающей бренди в горле, неудача с ужином для группы, Марио в своей могиле рядом с Аннунциатой, Она рыдала и рыдала, не в силах остановиться а сын Марио гладил ее по волосам, пытаясь успокоить. Конни лежала на постели, обернув усталые ступни махровыми салфетками, пропитанными холодной водой. Почему она не взяла в поездку бальзам для ног или хотя бы свои мягкие, словно перчатки, туфли? Наверное, потому что не хотела демонстрировать далекой от всего этого сеньоре косметичку с роскошными кремами. А товарищам по поездке обувь, которая стоит больше, чем каждый из них, зарабатывает в месяц. Но вот. А теперь за щепетильность приходится расплачиваться. Завтра она сможет ускользнуть от группы, поехать на Виа и в качестве компенсации за свои теперешние мучения купить пару прекрасных итальянских туфель. Никто этого и не заметит а если даже заметят. Пусть. Эти люди неодержимы страстью к шмоткам и не страдают комплексом неполноценности. Они не такие, как Гарри Кейн. Как странно. Думать о нем и не испытывать при этом никаких эмоций. В конце года Гарри уже должен выйти на свободу и, как говорил его старый мистер Мерфи, собирается перебраться в Англию, где у него остались друзья. Интересно, поедет ли с ним Шиван Кейси? Конни думала о них так, как обычно думают о персонажах телевизионных сериалов или о незнакомых людях, которые ничего для тебя не значат. Впрочем, она слышала, что между Гарри и мисс Кейси все кончено. Он отказывался видеть ее, когда она пыталась навестить его в тюрьме. Видимо, Во всем случившемся он винил именно свою бывшую любовницу. Узнав об их разрыве, Кони не почувствовала ни радости, ни удовлетворения. В какой-то степени ей было бы даже легче думать, что он начал новую жизнь с женщиной, с которой был связан на протяжении столь длительного времени. Интересно, бывали ли они здесь вместе Шиван И Гарри. Тронул ли их своей красотой этот изумительный город? Как бывало с каждым, кто сюда приезжает, будь он влюблен или нет. Об этом она уже никогда не узнает. Да это уже и не важно.